И, это было самое главное, доказать себе, что она свободна от раздражавших и подавлявших ее пут. Везет так уж везет. Мысли ее на миг задержались на Эвис. Дурочка! Захотела сунуть мне палку в колеса. Ладно.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 Пробормотала Джулия строчку из стихотворения Чарльза Коверли. Она представляла, как вытянулось бы у Майкла лицо, если бы он узнал, что она делает. Бедный Майкл! Воображает, будто она испортила мизансцену Эвис из-за того, что он проявил слишком большое внимание к этой блондиночке. Право жалость берет, когда подумаешь, как глупый мужчины. Говорят, женщины тщеславны, да не просто сама скромность по сравнению с мужчинами. Джулия не могла без смеха думать о Томе Он хотел ее сегодня днем и еще больше сегодня вечером. Только подумать, что он значит теперь для нее не больше, чем один из рабочих сцены. Как замечательно чувствовать, что твое сердце принадлежит тебе одной. Это вселяет такую веру в себя. Зал, в котором она сидела, был соединен тремя арочными проходами с большим залом ресторана. Среди наполнявшей его толпы, несомненно, были люди, видевшие ее сегодня в театре. Вот бы удивились они, узнай, что тихая женщина, лицо которой наполовину скрыто полями фетровой шляпы, за столиком в уголке соседней комнаты, Джулия Лемберг. Было так приятно сидеть тут, незамечаемый и неизвестный. Это давало сладостное ощущение независимости. Теперь посетители ресторана были актерами, разыгрывающими перед ней пьесу, а она зрителем.